Когда он обращался к ней, в его голосе слышалось беспокойство. — Устали? — то и дело спрашивал он. — Нет. Глаша старалась, чтобы ее голос звучал убедительно, но вряд ли ей это удавалось. — Мы скоро придем, — обещал он. — Честное слово. Но они все шли и шли, а конца пути морского берега не было видно. То есть был он виден, но слишком далеко внизу. И не берег даже, а лишь темно-синяя морская гладь на горизонте. А что там, перед этой гладью, насколько еще простирается вниз потухший вулкан Карадак со всеми его гладкими скалами и скользкими осыпами, непонятно. Они шли так долго, что тьма нагнала их, спустилась сверху, легла на плечи, окутала с ног до головы и скрыла дорогу перед ними. Горная тьма оказалась всеобъемлющей, совсем не такой, какую Глаше приходилось видеть на земле. Да, сейчас ей казалось, что они уже не на земле а в отдельном от всего, ни с чем привычном, не связанном пространстве. Звезды стояли над головой так низко и сияли так крупно и пронзительно, что это впечатление было абсолютным. Ей стало страшно от близости холодного мироздания. Лазарь взял ее за руку в то самое мгновение, когда она почувствовала этот страх. Не бойтесь, Глашенька, сказал он, мы не заблудимся. Его страхи были, наверное, просты и определенны. А скорее всего,. Никаких у него страхов и не было. В темной тишине вскрикнула одинокая ночная птица. Глаша вздрогнула. — Не бойтесь, ну, пожалуйста. Он притянул ее к себе и обнял. — Мы, правда, сейчас к морю выйдем. Он обнял ее так, как будто делал это всегда, как будто это было совсем принято между ними, хотя они до сих пор говорили друг другу вы, и отношения их были ошеломляюще непонятны. — Нет, это раньше они были ей непонятны. Теперь они стали для нее так же ясны, как звезды над головою. Почти не дыша, она замерла у его груди. Прислонилась щекой, виском. Он обнял ее крепче. Она не слышала его дыхания. Он коснулся губами ее макушки и сказал. — Посидим немного. Его голос прошел через нее всю, от макушки до пяток, как молния. Она зажмурилась. Он сел на большой плоский камень, а ее посадил к себе на колени. Днем в жару его руки были прохладны, а теперь в ночном горном холоде теплы. — Это только кажется, — сказал он, обнимая ее. — Что кажется? — она вздрогнула. — Что мы в каком-то диком краю. Глаша облегченно вздохнула. Она подумала, что он говорит про другое, и испугалась. Ей не хотелось, чтобы то другое только казалось. — А на самом-то деле бухта совсем рядом, — сказал он. И ничего страшного, что здесь безлюдно. Ничего страшного в этом, конечно, не было. В мире вообще не осталось ничего страшного, как только этот мир уместился в обхвате его рук. Отдохнули? Спросил он. Я и не устала, уткнувшись носом в его грудь, ответила Глаша. Лазарь засмеялся. «Что — Что? Встревоженно спросила она и подняла голову, пытаясь заглянуть ему в глаза. Его глаза темно блестели над нею, хотя блестеть не могли потому что кругом не было ни одного источника света. Они сами были таким источником. Не было других объяснений. — Щекотно, — ответил он. — Пойдемте. Теперь в кромешной тьме он уже не позволил ей идти самостоятельно, а крепко держал за руку. Особь закончилась, под ногами была земля. Дорога стала не такой крутой, потом сделалась пологой, и шум вон превратился, наконец, в главный звук ночи. Это был даже не шум а мирный шелест, дыхание спокойного моря. — Ну вот и Лисия бухта, — весело сказал Лазарь. — А вы не верили? — Я вам верила, — возразила Глаша. От счастья она улыбалась во весь рот, как лягушка. Хорошо, что этого не было видно в темноте. Еще днем, когда приехали из насыпного в Коктебель, он объяснил ей, что в Лисии бухте никаких отдыхающих нет потому что добраться туда можно только морем или по Карадагу, через скалу Сюрюкая. Преодолевать так много препятствий для того, чтобы всего-навсего искупаться, желающих вряд ли окажется много. Значит, им сам Бог велел добраться до Лисий бухты, и они доберутся. — Надо же как-то преодолеть весь этот идиотизм, — добавил он. Что он имел в виду, Глаша поняла не очень. — Не скалу же, наверное. Переполненный пляж? Очередь за кукурузой? Да не все ли равно? На море легла светлая дорожка. Глаша подняла глаза, луна стояла совсем близко над самой водой. Звезды растворились в ее серебряном свете. — Как же она вдруг появилась? — ахнула Глаша.